Артур Пащенко Неблагоприятный тупик. Я носитель важной миссии которую поручили мне владычицы «темного солнца». Еще их называют демоницами, что отдыхают в гробницах безлюдной вечности, где много неизведанных пространств, вдоль них пляшут легионы нечисти. Предлагаемые варианты мне совершенно не понравились. Однако я выбрал самый приемлемый. Таким вот образом пришлось стать хранителем жидкости. Она облегчает дыхание спасает от удушья и медленной смерти. В противном случае я мог бы быть мордой старой лошади, которую искусали мухи, или колесом древней телеги, что все время катится по горячей пустыне, проваливаясь в засушливые впадины. Но когда целительные капельки во мне окончательно иссякнут, от меня навсегда избавятся за ненадобностью. Сначала бросят в мусорную корзину, затем я отправлюсь в гигантский контейнер с помоями, а потом, смешавшись с флюидами тех, чья миссия тоже закончилась, отправлюсь в грохочущий бункер и буду раздавлен окончательно огромным прессом. Так кто-то избавлялся от истоптанной обуви, что служило ему несколько сезонов. Так неверная жена избавляется от мужа, опустошая его сердце. Вот и я стану хранителем пустоты, ибо уже не буду таким герметичным, и новую жидкость в меня не закачаешь. Напоследок, одна лишь радость – наблюдать, как ветер подхватывает частички зловония и раздражает рецепторы тех, кто насквозь пропах успешностью, перспективами и значимостью. Кажется, чувак совсем взбрендил их. Похоже, ему пора лечить голову. вот какая придет на ум первая мысль читателю, желающему изучить эту хронологию. Не стоит мучить рассказчика, ведь он превратился в флакончик из-под заканчивающихся капель от насморка. У них к тому же завершается срок годности. Теперь я стою на самой высокой полке настенного шкафчика. Как раз на той его стороне, где мне довелось обитать, не хватает одной дверцы, Не могу точно сказать, как именно это получилось. Я имею в виду не исчезновение дверцы, а своё внезапное превращение. Похоже, время от времени в жизни простого человека порой должны случаться подобные казусы. Но на мой непритязательный взгляд, это, пожалуй, слишком. Своё воображаемое небо я переделываю в огромный планшет. На нём изложу всё о делах, судьбах и гротескных событиях которые имели место быть в пространстве за пределами настенного шкафа. Тут надо понимать следующее. Я могу видеть, слышать, все осознавать и анализировать. Попытка установить контакт с таблетками, перекисью водорода, катушкой белых ниток и оторванной пуговицей ни к чему не привела, ведь это не предметы, а я един и одинок в своем роде. Слепок сознания и разума в уже бесполезном флакончике и на его дне совсем немного просроченных капель. Единственное, чего я опасаюсь, так это то, что хозяйка квартиры захочет однажды навести порядок в настенном шкафу. И тогда я сгину, захребнусь потоками объедков, гнилых тряпок и прочих отходов. Однако отдаленность моей обитель от другой мебели дает мне надежду, что это случится не скоро, и, быть может, я как-нибудь успею вернуть себе прежнее тело. Грузная, тучная женщина Перила Альбертовна была хозяйкой этой квартиры и жила в ней вместе со своим мужем Геннадием. Передо мной разворачивалась очень скучная, окутанная зыбкими тенями проза самых заурядных дней, ежедневное мельчишение усталых человеческих фигур, запутавшись в тяжбах суровой действительности меня особо не забавляла. Правда, сердобольная женщина испытывала необузданную страсть к чистоте, в результате чего нередко подходила к настенному шкафчику и тут же мне слышалось, как ее грубые ручища бесцеремонно устраивают на нижних полочках армагеддон. Все это сопровождалось монотонным перечнем, что уже давно пора выбросить, а каким предметом можно пока и остаться». Самым страшным был момент, когда перила приходила сразу с мусорным ведром, и я с высоты верхней полки видел, как обреченно падают с разным гулом, ударяясь об днище ведра, старые коробочки, бутылечки с духами и прочая мелочь. Иногда над мусорным ведром хмуро нависал тощий муж Гена, точно собирался броситься в то самое ведро вслед за ненужными предметами. Порой и на верхней полочке Там, где я находился, в качестве флакончика тоже что-то исчезало и появлялось. Если бы упомянута выше оторванная пуговица обладала сознанием, как я, то явно б испытала ряд совсем непростых ощущений. Сначала перила бросила пуговку в маленькую баночку, которую собиралась выбросить, а затем внезапно передумала и вернула ее обратно на полку. Однажды гроза порядка и домашней целостности обратила внимание на меня. «Че это за хрень такая?» обратилась в шкафное пространство женщина. «Вроде капли какие-то, надо бы их выбросить». И при этом так посмотрела, будто догадывалась о том, что я не просто флакончик, а обездвиженный, одушевленный предмет». Если бы я все же мог двигаться, то, наверное, бросился со страху вниз верхней полки. Коль учитывать мои размеры, то от верхней полки до пола очень высоко. Все равно, что шагнуть с крыши небоскреба. Правда, я не стеклянный и наверняка бы выжил ненадолго. И в любом случае отправился на помойку. К счастью, мне на этот раз повезло. Неуклюжий муженек Гена отвлек супругу и теперь, кажется, она про меня забыла. Вселенная по-прежнему продолжала бесцеремонно перелистывать страницы календаря. На смену одного дня приходил следующий, а наша необъятная вместе с темными закоулками планета совершала очередные обороты вокруг своей оси. Сумбурный калейдоскоп происшествий и трагедий, Возможно, не самая большая плата за безопасность, которую я чуть ли не ощущал физически, когда Перила вместе с мужем решила уехать в другое место, а квартира, по ее мнению, должна сдаваться и приносить доход. Иногда возникало чувство, будто этот несчастный шкаф без одной дверцы находился как бы в ином измерении. Многочисленные постояльцы то ли делали вид, что его не замечают, то ли он действительно был не подвластен их взором. Сначала в квартиру заселились два студента. Каждые выходные они нередко собирали шумные компании и приводили девушек. На самом деле мне не просто ориентироваться в таких понятиях, например, какой сегодня день, но постепенно изучив график и привычки новых жильцов, Начинаешь знать и понимать даже больше, чем следует. Однажды ребята, очевидно, решили посмотреть футбол. Им и в голову не приходило, что я тоже болел за одну из команд. Ведь по канонам всего здравого, плакончиком из-под капель от насморка увлекаться каким-либо спортом неприемлемо. Ну да, оставим эти размышления. Затем, через некоторое время, к двум студентам присоединился еще один товарищ. Его, по-моему, звали Жора. Просмотр поистине захватывающего матча сопровождался возлиянием спиртных напитков. В результате Жору конкретно развезло, и он стал конючить, мол, ему срочно пора домой. Однако ребята были против этой идеи, и после недолгих дебатов все же уговорили Жору остаться, при этом выделили ему целый диван. Дальше для меня время тянулось очень медленно. То и дело, я пристально изучал шрамы на спине Жоры, а он, в свою очередь, повернувшись к стене, так и ни разу не издал ни звука. На следующий день по существу тоже ничего не изменилось. Ребята ненадолго куда-то ушли, а вот когда вернулись, тут же стали выражать явную обеспокоенность по части своего друга. Он также лежал. И ни разу не потрудился Хоть немного сменить положение «Жорик, ты чего?» Спросил один из студентов Но когда уже другой товарищ Попробовал перевернуть друга на другой бок Тут же выяснилось Что Жорик, походу, давно уже мертв Паника Волнение и переполох Наполнили квартиру Потом приехала скорая И с тех пор этих студентов я больше не видел А Перила Альбертовна Вскоре заселила квартиру новыми жильцами Изначально мне казалось, что наблюдать за семейной парой Юрией и раданом будет гораздо интересней. По крайней мере, возможно, обойдется без эксцессов. Но, похоже, я сильно ошибался. И дело тут вовсе не в ссорах, которые так или иначе бывают в семейных парах. А просто я недооценивал причудливый каприз парня, что и привел к катастрофическим следствиям. Продан и Юрия значительную часть времени работали, поэтому лишь только к вечеру мне доводилось выслушивать их сплетни о друзьях, напарниках по работам, Иногда я мысленно принимал участие в дискуссиях. Бывало так, что я как бы воображаемо цокал языком и будто приговаривал. «Ну да, ну да, ваш этот славик, тот еще кадр». Чем же эти славные люди занимались ночью? Думаю, об этом рассказывать не очень этично. Да и неправильно. Самое забавное начиналось именно утром. девушки. Хотелось немного разнообразить начало бодрствующего дня, поэтому Юленька изложила парню следующую мысль. «Желаю милый кофе в постель с утра пораньше». Плегматичный Родан как-то нерепо отшутился, мол, «Иди в задницу со своим кофе, я глаза утром еле разлипаю». Но затем все же в этой идее ему показалось нечто привлекательным. «Не сразу мне был понятен замысел парня». Ведь, на мой взгляд, уж как-то легко он согласился на внезапный бзик девушки. А потом стало ясно. Таким вот образом у изголовья дивана, на котором, хочу напомнить, не так давно умер Жора, стала появляться чашечка кофе для Юлии. Однако тут не все так просто. По-моему, чересчур креативный радан просыпался сильно раньше девушки. Когда кофе уже был готов, парень внес чашку в комнату и шептал над благоуханным напитком всякий бред. «Умри, скотина! Сдохни, тварь! В этой чашке твоя смерть, и однажды она тебя прикончит!» После того, как страшные слова переставали падать в кофе, Юлия просыпалась и чуть ли не залпом выпивала напиток, глотая проклятие после чего приветливо улыбалась и благодарила парня за заботливость. Этот ритуал повторялся почти каждое утро. Порой я даже делал про себя ставки. Примерно прикидывал, когда же это заговоренное зелье наконец подействует. Не то, чтобы я был таким злым, просто в глубине души на меня накатывала зависть к людям. Они интересны, а я чертов флакончик из-под капель от насморка. Шло время, и я постепенно закреплялся в убеждении, что заговоренный кофе никогда не сработает. Этот утренний ритуал для меня стал уже обыденностью. Да и вообще, если учитывать мое положение, то многие вещи мне быстро надоедали. Бесконечное мельтешение человеческих фигур вместе с их бессмысленными делами, разговорами, безучастной возней по квартире давило на меня. И красота разных чувств теряла свою ценность. Обычно к вечеру я ожидал появления Юрия и радана. Однако на этот раз, вопреки моим ожиданиям, в квартире нарисовались две весьма энергичные дамы. Как выяснилось позднее, это были теща и свекровь. Похоже, шла подготовка к какому-то семейному празднику. И пока молодые трудятся, две пары бодрых рук наводили чистоту и готовились к праздничному ужину. К неописуемой радости, мое настенное пристанище было неподвластно подвластно взорам этих женщин. Предпраздничный марафет подходил к завершению. Постепенно... Квартиру заполнял аромат съестных блюд. По большей части я ощущал запахи новых людей. Хоть и не испытывал жажды, чувства голода или какой-нибудь нужды, все равно некоторые ощущения мне были не чуждыми. Наслаждаясь деянием рук, дамы решили взять небольшую паузу и, наполняя рюмки наливкой, принялись об всяком вести непринужденную беседу. «Да!» что была матерью Юлии, Людмила Викторовна лихо опрокидывала очередную рюмку, а потом как бы слегка раскраснелась и выдала собеседнице следующую вещь. А знаешь, Юлька-то мне не родная. Я ее, когда она была совсем малюткой, у одних людей забрала. И вот узнала как-то, что у моей ласточки, оказывается, сестра-близнец имеется. Кажись, ее Маришкой зовут. Да вот где ж ее носит грешную, никому не ведомо. Маришу забрали чуток раньше, а мне Юлек достался. Все никак не пойму, чего же обеих-то сразу не взять. Нельзя близняшек разлучать. Ну что, сделано тому и быть. Их мать полуумная обеих на болото вынесла, а сама повесилась. Спасибо Богу добрые люди девчат спасли. Весь этот незанимательный диалог меня вовсе не беспокоил. Я задавался лишь одним только вопросом. «А чего же вам, барыни, не бухать-то на кухне?» Это, так сказать, вопрос вполне риторический. Такой же, как «А почему же обеих сразу не забрать?» Тем временем мать радана, Фатима Ильинична, все крылась и божилась, мол, не выдаст тайну, что голубушка Юлия хоть о чем-то и догадывается, но наверняка не знает, и всем так будет лучше» если все останется как есть. Тогда я и подумать не мог, какая разыграется перед моим взором чудовищная картина. Чудовищная картина. Ох, я не стану утруждать вас бесполезными подробностями этого празднества. Родан с Юлией вернулись домой сильно уставшими, Было видно, что они изо всех сил пытаются проявлять доброжелательность и покорно ждут, когда эти женщины уйдут во свояси. Вот флюиды вымученного праздника наконец рассосались. Семейная пара, прерываясь на сон, еду и работу, входила в свой алгоритм дискуссий и совокуплений. Однако уже привычный ритуал с утренним кофе по-прежнему был в силе. С тех пор радана и Юлию, Я наблюдал чаще. Похоже, им удалось у работодателей намутить для себя небольшой отпуск. Каждый вечер парень с девушкой проводили досуг за просмотром какого-нибудь ужастика. Не то в шутку, не то всерьез, Юлия иногда от чего-то вздрагивала, будто по-настоящему боялась. А иногда она просто неожиданно начинала безудержно смеяться, при этом забавно сотрясалась, словно внезапно ожившая кукла. И все это порой сопровождалось игривым похрюкиванием. Выступившие на глазах слезы вынуждали девушку умоляюще взывать к парню. «Радик, мой дорогой, ну хватит уже. Мне и так страшно, а ты тут звуки всякие издаешь. Щипаешься. Думаешь, я не видела, как ты меня укусить хотел?» Как правило, на этом все и завершалось. Радик обещал в качестве моральной компенсации сделать утром самый лучший кофе, на который только способен. Затем парочка умудрялась уснуть гораздо раньше, чем закончится фильм. Дешевые спецэффекты на маленьком экране вместо липкого кошмара навивали на меня лишь гнетущую тоску. Зато будоражила кровь, если такова имеется у флакончиков из подносных капель, Мысль о самом лучшем кофе, на дне чашечки которого неизримо плавают тяжелые проклятия. Как мне казалось, из простых, ничего не значащих слов. Однажды очередной киносеанс завершился трагически. Юлия вдруг посетовала, что, мол, больше не может подобное смотреть. Глубоко погрузившись в критику тех, кому нравятся остросюжетные хорроры, девушка – направилась в ванную и потом через некоторое время шум воды сменился на приглушенный хлопок и пронзительный крик за которым последовал сопровождаемый грохотом удар будто на пол уронили огромный арбуз тут же в панике радан рванул к ванной и уже на его пронзительные крики сбежали стуками в входную дверь соседи события развивались очень стремительно стуки превращались в взволнованных людей Нарушившие любые границы бесцельно топтались по квартире и со задаченным видом осматривали обнаженную Юлию. Девушка, словно бесхозный предмет, валялась с размаженной головой, дожидаясь скорой, а затем полиции. Вы, наверное, удивитесь, но мне иногда снятся сны. Возможно, это не совсем сны, а как бы некие видения, при помощи которых мне удается увидеть все гораздо детальней. «Невероятным усилием я отменил в своем сознании суету за пределами настенного шкафа и воображаемо зациклился на интересующем меня фрагменте. Он повел меня видениями дальше». В процессе водных процедур Юлия все еще проворачивала в своей голове эпизоды из фильма. Совсем не нарочно. В силу бурной фантазии многое из увиденного примеряло на себе. А затем два случайных фактора сошлись вместе – что и сделало псевдо-ужас вполне натуральным. Сначала перегорела лампочка, а потом неким образом мочалка случайно сползла с бортика ванной и, дрейфуя в мыльной воде, коснулась ноги девушки. В замкнутом темном пространстве Юлия ощутила прикосновение чего-то шершавого и мягкого, слишком податливого, Ужасное чудище выбралось за пределы маленького экрана и пришло за ней. Попытка к бегству оказалась роковой. Девушка поскользнулась, неудачно выпрыгнула из ванной и ударилась головой, потеряла сознание и после этого скончалась. Постепенно одно видение сменялось другим, но в них не было того, о чем бы я мог рассказать. Похоже, все это длилось слишком долго. И едва ли действительность за пределами настенного шкафа приобрела формы реального, тут же моему взору открылось весьма пугающее зрелище. Комната с высоты второй полки настенного шкафчика казалась мне уличным пространством исчезающего города. Это было враждебное вместилище холода, тьмы, чужих страданий». «Никакой тебе тут атмосферы семейного уюта и благодушия». Как бы неразборчиво, а затем уже более четко, я слышал доносящийся с кухни голос радана Очевидно, парень сильно каялся, изливал душу некому собеседнику, которого я на тот момент пока не мог видеть. «Это я во всем виноват», – причитал радан «Все из-за этой грёбаной чашки». Каждое утро над готовым кофе я шептал всякие глупости, ну, типа разные проклятия. Постоянно желал моей Юленьке скорее сдохнуть. При этом помешивал чайной ложечкой наговоренное, дабы с сахаром хорошо размешивалось. Я же просто прикола ради веселился. Кто же знал, что именно так получится? «Не болтай ерунду», — отвечал ему собеседник. Просто глупое, фатальное истечение обстоятельств. «Юлька же у тебя была слишком впечатлительным человеком. Хочешь, езжай сегодня ко мне. Тебе здесь одному оставаться точно нельзя». «Тут ты, пожалуй, прав», – отвечал Родан. «Теперь я чувствую на себе огромную вину. Меня не покидает осознание того, что Юля все видела, все знает». И непременно захочет прийти за мной. Ну ты не парься, я все же не маленький, как-нибудь справлюсь. Тут дела остались, а тебе идти пора. Как буду отсюда выбираться, обязательно наберу. Кто же мог подумать, что и с Радиком бурное воображение сыграет в злую шутку? Если наблюдать за этим со стороны, при этом упустить из виду, Некоторые детали, то, пожалуй, опасения парня не беспочвенны. Юлия за рода нам действительно вернулась. Я бы даже сказал, просто ввалилась в квартиру, как ни в чем не бывало. Сняла с себя верхнюю одежду и легкой поступью направилась в комнату. Сразу замечу, что диалог не состоялся. Завидев возлюбленную, парень тут же решился чувств и в сознание больше не возвращался. Возможно, до того, как мое сознание нашло приют в дурацком флакончике, этот самый предмет действительно был хранителем полезного лекарства, но теперь с моей помощью флакончик втягивает в себя важные детали окружающего мира и становится хранителем давних, чужих секретов по типу этих. «А знаешь, Ёлька-то мне не родная. Я ее, когда она была совсем малюткой...»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 Когда точная копия незваной гости прочно зафиксировалась в моем сознании, не то сны, а не то видения закружили меня. Все же я смог увидеть небольшую историю девушки. Она проделала немалый путь в поиске своей сестры-близнеца. Тернистые дороги привели ее к двери, и замок тут же отомкнулся запасным ключом, приглашая увидеть смерть. За которой хлопает исполинскими крыльями ветер иронии. В иронии ветер иронии.